8. Понедельник после полудня. Первый случай пресса окрестила двойным преступлением в туннелях. Жертвам второго двойного убийства. Журналисты дали имя супружеская пара из Алькасара. Улис выдержал паузу. Этому юному англичанину нравится держать публику в напряжении, подумал Соломон, рассудив, что если бы тут оказался пульсометр, он показал бы, что его пульс зашкаливает за сотню. Ещё одна пара. На этот раз из Сеговии. Безднетная. Какой-то гуляющий обнаружил их утром в марте 2015 на холмах, как раз напротив Алькасара. Эти двое получили более 40 ножевых ранений в туловище, в шею, в лицо и в область гениталий. Алькасар в Сеговии это оборочный замок, стоящий на вершине обрывистого пика и напоминающий собор архитектурное чудо творчества Людвига II Баварского. или замок Уолта Диснея. Говорят, знаменитый мультипликатор взял замок Людвига как образец для своего замка Спящая красавица. Сеговия расположена в центре Испании, в двух часах езды от Саламанки и в часе езды от Мадрида. Поза пары из Сеговии тоже была очень странной, объяснила Алехандра. Мужчина сидел скорчившись и опёрши спиной о ствол дерева, а женщина между его коленей Опёршись спиной ему на грудь и поджав ноги слегка в бок. Как и пара в туннеле, оба были совершенно голые. На плече мужчины была наброшена прозрачная красная накидка. По бёдра женщины были обвязаны зелёной тканью. И ещё детали, пожалуй, самые странные. У обоих на ногах были сандалии, никак не соответствующие размерам стоп. А между ступнями и у мужчины, и у женщины лежали маленькие букетики цветов. Женщина сидела на теннисной ракетке. Опять постановочная мизансцена, заметил Соломон. И опять два цвета, красный и зелёный, прибавила Алехандра каким-то восторженно-молитвенным голосом. А почему супружеская пара из Алькасара? поинтересовался криминалист. Только потому, что они были женаты и их нашли в этом месте? Не только поэтому, вмешался Улис. изучив их телефоны и переписку в социальных сетях. Полиция выяснила, что в каждую годовщину своей свадьбы они приезжали сюда, в то место, где первый раз поцеловались и где их нашли мёртвыми. В этом месте было много крови, и это говорит о том, что убили их именно здесь. Оружия убийства не нашли, и убийцу или убийц тоже не нашли, как и в первом случае. Однако свирепость, с которой в этих двоих вонзали оружие, заставляет думать об убийстве из ревности или по большой страсти. «Вы говорили, что случаев было три», — заметил Соломон. У него пересохло во рту. Где-то в коридоре за пределами палатки раздался звонкий женский смех. Третий был в Бен-Аль-Мадене на Коста-дель-Соль. Прошлым летом отозвался Улис. Супружеская пара туристов была зарезана в собственной постели в доме на берегу моря, который они арендовали. Пара тоже бездетные англичане. Об этом писала прошлым летом одна из газет. Большую часть времени они проводили в бассейне, расположенном над городским пляжем. Это наводит на мысль о том, что за ними наблюдали с пляжа. И устроили им настоящую бойню. Около 60 ножевых ударов в грудь, в шею, в лицо и в область гениталий. Мужчина лежал на спине в распахнутой на груди рубашке. Левая рука вытянута вдоль тела. Согнутая правая лежала на груди. На ногах сандалии, тоже не по размеру ступни. Рубашка на нём была зелёная. Щиколотки обвивала толстая верёвка. Но нельзя сказать, что ноги были связаны. Верёвка лежала свободно. Таз был обёрнут красной тканью. Женщина лежала возле него на боку, голая по пояс. В середину груди воткнут старинный кинжал. Рука томно закинута за голову, ноги обвиты зелёной тканью. По мере того, как Улис рассказывал, интерес Соломона возрастал в геометрической прогрессии. «89-й, 15-й, 18-й», — проговорил он. «Почему такая долгая пауза между первыми двумя преступлениями?» Докторанты переглянулись. Улис пожал плечами. «Возможно, преступник сидел в тюрьме или был за границей», — подсказал Алехандро, — «и убивал уже там». Первую пару застрелили, вторую и третью зарезали. Кроме того, у первой пары был ребёнок, у остальных детей не было. Что-то тут не вяжется. То есть в общей сложности у нас есть позы тел, сочетание цветов и то, что тела были обнажены. Не только. С явным удовольствием произнёс Улисс. Соломон повернулся к нему. Глаза англичанина блестели. Что ещё? Чтобы удержать тела в нужных позах, преступник пользовался клеем. Клеем? Да, причём большим его количеством. Экстра-сильным клеем. Он смазывал спины, руки и прочие части тела своих жертв, чтобы те держали нужные ему позы. И что, никто, кроме Димаса, не сопоставил эти детали? Улис расплылся в широкой улыбке. Всеми этими делами занимались разные ведомства. В контакт они не вступали, учитывая большие расстояния. Место первого преступления находилось на севере страны, место второго в центре, а место третьего на юге. Если всё это дело рук одного человека, то в последние несколько лет он много ездил. И потом, как ты заметил, с момента первого преступления прошло уже 30 лет. Соломон покачал головой. В испанской полиции и гражданской гвардии хватало баз данных. Intranet CNDPOL для жалоб. Perpol для тех, кто уже имел неприятности с законом. Viagen для серьёзных случаев насилия. Но прежде всего, SIGO. Система, объединённая общим центром управления. Несомненно, самая крупная база данных, о которой как-то один генерал сказал: того, что нет в SIGO просто не существует. но судебной полиции страны не доставало программы и базы данных, созданных специально для определения серийных преступлений, и способных объединить их по признаку способа совершения и по подписи преступников, совершивших самые жестокие из них явно в навещевом состоянии. Не доставало и их аналогов в других странах до этого дня. Потому что теперь у них был ДИМАС, а ДИМАС превосходил все другие системы. Если придерживаться гипотезы, что речь идёт об одном и том же убийце, сказал Уylis. То нанесение ножевых ранений или огнестрел это способы совершения преступлений, которые, как известно, могут со временем изменяться по необходимости. А вот красные и зелёные цвета, супружеские пары в качестве жертв, и мизансцены тел это как бы подпись убийцы, которая, по твоим словам, не меняется. А клей. А клей И то, и другое сразу, ответила Алехандра. Он и часть способа совершения, поскольку удерживает тела в нужном положении. И в то же время часть подписи, поскольку положение тел и есть мизансцена. Особенно спешить с выводами они не стали. Когда криминалист снова заговорил, он тщательно подбирал слова. То, что вы мне только что рассказали, означает, что Димыс и в самом деле обнаружил убийцу. возобновившего свои преступления через 30 лет. Этот убийца изворотлив и как и прежде выстраивает из своих жертв некую картинку. На 30 лет он полностью исчез из поля зрения, а затем взялся за старое. И последний удар нанёс меньше года тому назад. Так оба студента переглянулись. Соломон внимательно на них посмотрел. "Браво", произнёс он наконец, и голос его чуть-чуть дрожал. Это невероятно. Мы наконец чего-то добились. Вы что-нибудь рассказывали об этом? Пока нет, ответил Уylis. Пойдите, найдите, ребят. Надо, чтобы все знали. И выпейте за это как следует нынче вечером. Ваша работа того стоит.